А наш Воивана, сына нашего Иван Ивановича, ты в Галиции не видел? спросил его жена старосты. Он в 216-м полку служил и письмо прислал из Галиции. Я видел, дорогая, много ваших сыновей, с улыбкой говорил Швейк. Ваш Иван Иванович человек хороший. Блондин он или брюнет? Кого он больше, в отца или в мать? Я с ним говорил, и он через меня вас приветствует, поклон вам посылает. Глаза старухи засветились радостью и любопытством. Она взяла Швейка за руку, как близкого человека, и стала засыпать его вопросами, из которых Швейк не понял ни слова, а потом охватил на лгад. Я говорил с ним, мать, у самой галицкой границы. Он говорит, что ему хорошо, что хлеба и сахара ему хватает, и сказал, чтобы я шёл к вам на шек. Он сказал: "Отец, хорошо. Мать, хорошо. Передай им поклон, и пусть они дадут тебе говорит обед и ужин. Староста взял Швейка за руку, другой погладил его по лицу, похлопал по плечу и сказал: "Вот молодец, вот хороший солдат. Ну, пойдём, брат. Пойдём в нашу хату, курицу есть". Так Швик принял участие в семейном ужине, во время которого он почти один уписал всю курицу, потому что ни староста, ни его дети не ели ничего, любой славным солдатом Швейком, а староста сам, когда Швик блаженствуя от сытости, стал дремать. Отвёл Иван осиновал, где его жена положила швейку под голову и подушку. Когда староста влез к жене на палате и положил под голову полушубок, он сказал: "Вот австриец, враг наш, ну человек славный и с образованием хорошим. Кажется, он и грамотный". И старость тихо очнувшись от дремоты ответила: "Славный человек и с нашим Иваном говорил на фронте. Дай ему Бог здоровья". Между тем швейка разделся до ног в сарае. И заметив, что здесь находились лошади, раскинул на их спинах свой мундир и нижнее бельё для того, чтобы из него вылезлившие, которые боятся конского запаха. Он спал прекрасно, так как его не кусали, и утром, вспоминая свои сны, говорил: "По меньшей мере, ангелы отгоняли от меня мух". Он надел своё продезинфицированное таким оригинальным способом бельё и военную форму и вышел на двор умыться к колодцу. Возле телеги он заметил жестянку с колёсной мазью. Швик, обмывая грязные и потрескавшиеся ноги, вспомнил о своих затвердевших, натирающих мозоли в ботинках, и ему пришло в голову, что если их намазать мазью, то они размякнут. Он взял жестянку и направился с ней в сарай. Но напрасно он там искал помазок, с помощью которого мог бы осуществить своё намерение. Не было помазка и ничего такого. чтобы его могло заменить. Осматриваясь, он заметил хвост коровы, спокойно лежавший в углу сарая. Он взял его, окунул жестяnкой и начал размазывать им колёсную мазь по своим самоходам. Корова посмотрела на него умильными глазами, как бы в удивлении не доумении. Ишвик нашёл необходимым принести соответствующие извинения. Не сердись, петрушка. Одна твоя сестрица была виновницей того, что я потерял все свои военные заслуги. Поэтому разреши, чтобы я воспользовался твоей добросердечностью, раз обстоятельства меня заставляют быть изобретательным, как Робинзон Крузо. Когда же он уходил, Швейка провожал всё семейство старосты и с удивлением смотрел на его набитую вонючей махоркой трубку, из которой шёл облаками удушливый дым. Старостиха сказала: "Да это у тебя настоящий самовар". Провожали они его до самого поля и там прощались. Сараста сочно поцеловала Швейка и потрепала его руку, взволнованно желала ему счастья в дороге и звал его на обратном пути заехать к ним. Швейк, заметив его искреннее волнение и видя, как жена его плачет, также искренне поцеловал его и вытер с её глаза. Смотри, какие они порядочные люди, а ты, Швейк, вор. Ты такой же преступник, как кладовка из Виноград, тот, который давал объявления в политику. Что он желает жениться, в конце концов не женился и за это попал в тюрьму. Староста вытер рукавом рубахи свои глаза и заметил: "Да-да, вот что наделала война". Адакиво ещё далеко, спросил его Швейк на прощание. Староста минуту размышлял: "Ну, недалеко". "Так, вёрст 200 будет". И Швейк, посмотрев вдаль, мечтательно сказал: "Я думаю, что там уж будет море". И что там то уж, я встречаю этих самых антиподов.